Выступление Хуга Хе-хе! завывал Хуга в коридоре, с и Цук, теншрек Знаешь ли ты, куда я приземлился? В крепосторов, Прямо в грязный вонючий крепостаров!» Я вытянула свою руку из двери Госпожа Вурм снова всхлипнула, но на сей раз от облегчения «Чего тебе надо, жалкая, чедушная привиденница?» — раздался хриплый голос кровавой баронессы. «Чего мне надо?» — прошелестил Хуга. «О, я хочу тебя позлить. Ты, горластый мерцающий свет, всего лишь немного позлить». «Оставь это!» — прорычала Яспора. «У меня нет времени на глупости. Я лучше...» «Разжижу парочку сочных, маленьких, смертных, и выхлебаю их!» Бесшумно, как индеец, Том подкрался к замочной скважине и посмотрел через нее в коридор. Он увидел нечто удивительное. Хуга колыхался перед все еще огромной баронессой, дергал ее за платье, показывал язык и вообще вел себя прибячье. Что он замыслил? «Ты только посмотри!» пропел Хога, перебирая в воздухе своими ледяными пальцами, и вдруг — опля! — голова Бронесса очутилась у него в руках. «Боже мой!» — восхищенно прошептал Том. «Вот это да!» «Что там?» — спросил господин Вурн дрожащим голосом. «Что? Что там такое?» «Я ничего не понимаю», — сказал Том. У в руках голова Бронесса. Ааа! а заверещала голова, нравя укусить Хуга за пальцы, после чего он, недолго думая, зажал ее под мышкой. Отдай мне голову, вылабронесса. Сейчас же! Нет! Широкой улыбкой Хуга колыхался перед ней вверх и вниз. А ну-ка, попробуй, отними. «Противное, зеленое, гнилое, привезене! Выла голова и плевала под ноги ПСП. Тут Хуга взял голову Яспоры обеими руками, трижды стукнул ею об пол, как баскетбольным мячом, и выбросил через окно наружу. «Пути-ка, пущи!» — довольно провыл он. «Пущи! Только не беги сквозь стену, баронесса, дурнесса!» Безголовая баронесса пришла в ярость, но Хуга молниеносно проскочил мимо ее неистовых рук и проскользнул сквозь стену в оружейную камеру. ну Прошелестел он над духом онемевшего Тома. «Каков я, а?» «С ума сойти, Хуга!» Восхищенно произнес Том. «Невероятно! Мой дорогой, ты просто с ног сшибательный!» Том снова посмотрел в замочную скважину. Баронесса плыла по коридору в поисках своей головы, что, конечно, было непросто, без глаз. «Она отступила», — сказал Том и повернулся к остальным. «Ушла на поиски головы, и это может дотянуться, потому что Хуга выбросила ее в окно». О, -о, о выдохнули вормы и уставились на Хуга с восхищением. «Безопречно, мой дорогой!» — сказала Хедвик Кюмельзавт. «Как тебе это удалось?» «А-а-а! Пустяки!» — скромно прошелестел хуга но от гордости вырос до самого потолка. «Перед тем, как она стула меня со двора замка, я хотел сделать ей пару маленьких комплиментов и...» Он застенчиво прозовел поцеловать ей руку, но когда ее пальцы оказались у меня в руке, они вдруг прилипли, просто прилипли к моим. «Интересно», — пробормотала госпожа Кемельзафт, — «рассказывай дальше, мой дорогой». Она от этого пришла в ярость и сдула меня через скольпусную стену в ров. Я разузлился и тогда подумал, если пальцы прилипли, — он захихикал, — «то и голова тоже может прилипнуть». «Хитро, хитро», — с улыбкой сказала Хедвиг Кюмельзавт. «И ты, разумеется, также знал, что в любой момент можешь проскользнуть сквозь стену, тогда как в ее распоряжении только окна и двери, не так ли?» «Кумнечно», — пропил Хуга. «Вероятно, она все еще ищет свою голову, а ее по уже снегом занесло». Бледное тело Хуга заколыхалось от смеха. Том вопросительно посмотрел на госпожу Кюмельзавт. «А это не поможет нам окончательно ее изгнать?» «Вполне возможно», — ответила Хедвик Кюмельзавт. «Но как подумаем об этом?» Она повернулась к господину и госпоже Вурм. «Подойдите ближе, посидим все вместе». «Сейчас...» — она глянула на часы. «Ровно половина второго. Итак, у нас еще есть немного времени. Я хотела бы коротко рассказать о единственном известном мне изгнании при про которая обладала такими же способностями, как наша баронесса. Госпожа Кемельзавт потерла кончик носа. Это было много лет назад, и профессор Бока-Белла, которому удалось изгнание, рассказывала мне все лично. Поначалу он поступил так же, как мы. Отключил электричество, устранил все прочие источники энергии, выяснил час и место смерти. «Место?» перебил ее господин Вурм. «А мы разве знаем место смерти?» «Конечно», — сказал Том. «Баронессу столкнулись с моста. Где именно можно выяснить?» Госпожа Кеммель кивнула «Но что было потом?» «Профессору Бакабелла пришла в голову одна идея, крайне рискованная, но, как оказалось, весьма действенная». «О, расскажите!» — воскликнула госпожа Вурм и замерла в ожидании. В оружейной камере установилась мертвая тишина. Только тихо потрескивали полени в камине. «Первым делом», — продолжил госпожа Кемельзавт, «пока Белла заманил голодное привидение Ловко, выложенной дорожкой из батареи к месту его кончины. «Такой возможности у нас, к сожалению, нет. Я Яспора уже не голодная. Ну, может быть, нам помогут способности Хуга?» «О, я стану наживкой?» — прошелестел он. — Да, возможно, — кивнула госпожа Кюмельзафт. Итак, Бокабелла заманил привидение на место его гибели. — И там... — Хэдви Кюмельзафт понизила голос. Профессор ждал его, одетый в старый наряд, который привидение носило при жизни. — О, у нас э, э, тоже есть платье, э, Бранесса, — взволнованно проговорила госпожа Вурм. Я думаю, то самое, в котором она позировала для своего портрета». «Очень хорошо». Хедвик Кеммельзавт с облегчением вздохнула. «Тогда все может получиться». «Пожалуйста, расскажите, что случилось дальше», — поторопил господин Вурм. «Итак, Бокабелла ждал привидения, и что потом?» «План у него был очень смелый», — продолжил госпожа Кеммельзавт. «Бокабелла хотелось спровоцировать привидение» дотронуться до него. Но госпожа Вурм испуганно прижала ладони к губам. «Как же он не боялся, что его превратят в жидкости, выхлебуют?» «Ну, Белла знал одну вещь», — продолжала госпожа Кимльзафт, «Он знал, что Притем страшно боится притрагиваться к чему-то из своего смертного прошлого. Чем чаще и теснее Притем проконтактировал с каким-то предметом при жизни, — тем сильнее он избегается прикасаться с ним после смерти. Только на здании, где оно живет, это правило явно не распространяется. Бокабелла не раз наблюдал, как притём просы, шарахались от старых простыней, доспехов или предметов одежды, как будто в них сидит само зло. Итак, профессор решился на смелый эксперимент обезопасить себя от разжижения старым платьем. С другой стороны, он надеялся, что само прикосновение к этому наряду уничтожит призрак на месте. «И что?» — с нетерпением спросил Том. «Все получилось?» Хедвик Кюмель кивнула. «Призрак превратился в туман и исчез». «Ух ты!» — пробормотал Том. «Какой храбрый этот бог было «Туман!» — вздохнул Хуга. «Превратился в туман и исчез. Какой срам!» А я-то хотела еще подшутить над бронессой. О, я вспомнила!» Госпожа Вурм скачала с места. «Кажется, платье бронессы здесь, в нем была дырочка, и я недавно его принесла сюда, чтобы починить». Она взволнованно засеменила к старому шкафу, который стоял за помятыми рыцарскими доспехами. «Да-да, вот оно!» — крикнула госпожа Вурм и вернулась с красным платьем. Без сомнения, это было то самое платье, в котором баронессу изобразили на портрете. «Ой-ё!» — ахнул Том. «И кому же оно подойдет? «Боюсь, что ты, моя дорогая, для него полновата», — сказал жене господин Вурм. «А госпожа кюмерзавт высоковато». «Да, в старину люди были заметно ниже ростом заметила Хедвиг Кюмельзафт виде призрака Бронесса, гораздо больше, чем была при жизни. Хм, Она задумчиво потерла кончик носа. Думаю, что здесь есть только один человек, кому это платье подойдет. «Да? И кто же это?» — спросил Том. «Ты кто же еще?» — пропил Хуга. «Я!» — Том растерянно оглядел окружающих. «Я? Вы шутите? Да я ни за что не надену это платье!» Конечно же нет. Хедвиг Кюмель завтра покачала головой. Я совершенно согласна. Это слишком опасно. Кто же может с уверенностью сказать, что метод Бокабелла успешен со всеми при Темпро? И я бы не хотела принести тебя домой в бутылке. Ах, нет, я имел в виду совсем не это, — воскликнул Том. Я же не говорю, что это слишком опасно для меня. Ни о чем таком он даже не думал. «Ну, я просто не могу, я хочу сказать, Том покраснел. Я не могу стоять в этом старье на мосту, это. Он смущенно поправил очки. Мне просто стыдно. Хе-хе-хе. Посмеивался Хуга и щелкнул Тома по носу ледяным пальцем. Да это же глупости, ты не находишь? хе хе хе хе, -хе. Да, хорошо тебе говорить, пробурчал Том. Ты-то привык постоянно летать, в чем попало? да сказала госпожа Кеммельзавт. Тогда что же, у нас есть еще полчаса, чтобы придумать что-нибудь. Если наша подруга не явится раньше, а она будет очень рассержена, уж это точно. Все подавленно замолчали. Том чувствовал себя отвратительно, абсолютно отвратительно. «Да, да, ладно», — сказал наконец. «Я сделаю это, надену платье. Но мне ведь не придется еще нацеплять на себя парик или что-то в этом роде». «Или как?» вальбы не помешала!» — прошелестел Хуга. «Тебе будет очень кольцо «Хуга, оставь его в покое!» — сказала госпожа Кюмер, завтра встала. «Давайте приступим к подготовке. Госпожа Вурм, вы не могли бы изменить этот наряд так, чтобы баронесса его не опознала?» «Это... Э... не проблема!» — ответила госпожа Вурм. «Хорошо, тогда беритесь за дело прямо сейчас. У нас не так много времени!»